Глава 21 Когда Игорь мягко забрал управление, я даже не сопротивлялся и знал, что он хочет сделать, даже более того, хотел об этом его попросить сам. «Давайте лучше дружить», — проговорил он самым обыденным тоном, лишь последнее слово вложив всю свою мощь и слегка надавив на него голосом. Было почти так же неожиданно, как с Дейзиком, правда, эффект был несколько другой. Гномы застыли на месте, убрали оружие, и практически без какого-то ни было перерыва старейшина крикнул зычным голосом. «Закатим же пир в честь наших дорогих гостей!» Дезик приподнял бровь и посмотрел на меня осуждающее. «Я лишь пожал плечами на это дело!» «Ну и правильно, он-то шел меня убивать!» Единственный из гномов, кто остался недоволен, был хранитель алтаря. Он хмуро переводил взгляд с цербера на грудничка с амулетом и обратно. А вот мама и папа были довольны, потому что дитя наконец-то перестало орать и начало мирно огукать, играя с самоцветным камнем. «Да не переживай ты так», — проговорил Цербер и вздохнул так, что из ноздрей вырвалось пламя. «Дитя играет, демоны успокоены, все как желала бы хозяйка подземных недр». «Да», — сказал тот, кивнул и просветлел, — «пир так пир». «Смешные!» — хмыкнул Дейзик на нашем языке, повернувшись ко мне. «Смотри-ка, наха опять что-то не так!» «Что на этот раз?» — обратился я к Богу, использовав канал сознания. «Не твой амулет?» «Да мой, в том ты -то и дело!» — сконфуженно ответил Бог ночных кошмаров и прочих подобных прелестей. «Только он не работает! То есть энергетику самого амулета я чувствую, а вот на Олимп перенестись не могу!» «Странно это!» Проговорил я скорее для себя, чем для него. Как бы ни случилось чего серьезного там. Гагарин со своей группой шел гораздо быстрее Пожарского, потому что следовал сигналу маячков, оставленных Максимом. Догнал Алексей его буквально за несколько метров до главной пещеры, где в этот момент как раз Дезик забрал с алтаря амулет. Стараясь оставаться необнаруженными, они следили за происходящим. В момент, когда гномы все-таки бросились на Туманова и трехголового пса, Гагарин поднял своих людей движением руки. Еще секунды, они начали бы стрелять на опережение, особенно после сотрясания оружием и агрессивных криков. Гагарин не успел буквально на секунду, что-то дрогнуло в его душе, а затем все услышали. «Давайте лучше дружить», — сказанное Тумановым. Причем казалось, что он произнес это на нескольких языках разом. И тут же все изменилось кардинально. Гномы залопотали весьма дружелюбно и принялись чуть ли не обниматься с Игорем, да и Дэдик без внимания не остался. «Это что сейчас такое было?» — в состоянии шока проговорил Пожарский. «Если мы с тобой думаем об одном и том же», — ответил ему Гагарин с не меньшим шоком, написанным на лице, «то это был глаз, истинный глаз». В нашем понимании, пир горой все-таки выглядел чуть иначе. По сравнению с тем столом, что приготовили гномы, даже стол у распорядителя Рафика выглядел королевским. Тут же самой роскошной пищей оказалась рыба. С ней соседствовали совсем бледные грибы и почти прозрачные водоросли. И гномы, взирающие на это, облизывались и сглатывали. При этом немного и грустили. «А почему ты грустишь?» — спросил я отца-грудничка по имени Легин, который оказался душевным парнем после того, как его дитятка успокоилась. «Это же и пир, нет?» «Пир-то да, конечно», — отозвался тот, и я отметил, что он мне гораздо больше нравится в те моменты, когда не хочет меня убить. «Но потом, сколько не есть, одними объедками питаться. У нас за любой праздник приходится платить голодом». «А что же так?» «Уже поля рядом с горами засеяли бы, выращивали там что-нибудь». Я, конечно, слабо себе представлял, как устроено сельское хозяйство, но полагал, что в их мире должны быть хотя бы начальные зачатки подобного знания. дети у вас, он, совсем бледные». Только теперь я обратил внимание, что чем моложе были гномы, попадавшиеся мне на глаза, тем хуже они выглядели, болезненные, слабые, бесцветные, как те самые водоросли». «Хозяйка подземных недр», — проговорил Легин и задумался, словно решая, стоит посвящать чужака или нет, но потом все-таки решился. «Строго-настрого... Ой, даже нет... Строжайше запретило покидать горы. Под страхом смерти. Ведь вокруг сплошные болота, и да, дети становятся все слабее. А мой так и вообще оказался пристанищем для демонов. Не знаю, что с ним делать. Старейшины могут его умертвить даже...» Он закрыл лицо руками, стараясь не показывать пришлому свою слабость. Я положил руку ему на плечо. «Ничего не бойся», — проговорил я ему, и он с благодарностью мне кивнул. «Все с твоим сыном будет в порядке. Это возрастное». «Спасибо вам», — ответил он, горячо сжимая мне руку. «Спасибо вам огромное. Простите, что повел себя как дикарь». «Ничего», — я махнул рукой, словно прогоняя все недопонимания между нами. «Лучше скажи, почему вы ни с кем торговлю не наладите?» «Ну, нельзя вам выходить, но, ну, может же, кто-то и приходить сюда. А на самоцветы да золото, да на руду вы сможете сколько угодно еды выменять. На вас целая индустрия работать может». «Так и нет никого поблизости», — он посмотрел на меня круглыми от удивления глазами. «Тролиха давным-давно приблудилась, да вот вы и теперь. И все». «Дзен, куда я попал?» — взмолился мысленно. Что это за мир такой, убогий? В отличие от скудной еды, народу на Перу все прибавлялось. Видимо, кто-то приходил с работы из-за и их приглашали к общему столу. Я объяснил Дэзику положение вещей с питанием, поэтому мы оба старались по возможности ничего не есть, чтобы не объедать бедных гномов. Я так и вообще обдумывал, как тут можно устроить пищевую реформу, чтобы местное население перестало испытывать дефицит витаминов. Примерно в этот момент возле одного из тоннелей, ведущих пещер, где мы сидели, возникло усиленное движение, и послышались возбужденные возгласы. Я несколько раз услышал слово «демоны», выкрикнутое на гномьем языке, и напрягся. Впрочем, без нас особо важные события не должны были обойтись, так как Дэзик тут оказался заметной фигурой, да и я был популярным гостем. Ко мне постоянно подходили и здоровались. И в догадках своих я не ошибся. Через пару минут после того, как в пещеру вошла еще одна бригада гномов, к нам подошел один из старейшин. «Там и это... демонов принесли», — сказал он, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Поможете решить, что с ними делать?» Мы подошли, и я вздохнул с легкой улыбкой, увидев Кьяру и Аралика. «И как они могли попасться?» «Это не демоны», — проговорил я, пока Дэдик собирался с силами и перебарывал смех. «Это наши друзья, которые, судя по всему, пошли ко мне на выручку и попали к вам в руки». Э, «Да?» – Задачно проговорил старейшина и почесал затылки. «А народ говорил, что у них были крылья?» «У них есть крылья», – согласился я, понимая, что даже такое отличие для кого-то является признаком демонов. «Но в нашем мире это совершенно обычное явление, поэтому отпустите их, пожалуйста. Я обещаю, что они никому не причинят зла». «Ну, э, э, Старейшина явно не мог найти слова, чтобы возразить, но и отпустить инкуба из сукуба сразу не мог. «А вдруг они...» «Исключено!» — ответил я, качая головой. «И за еду не беспокойтесь, они вас не объедят. Даже больше скажу, если все получится, помогут вам наладить продуктовую безопасность». «А э -э, какой он, ваш мир?» С внезапной проникновенностью спросил старейшина, присев рядом с нами после того, как Яру и Аралика развязали и положили на полу стены в ожидании, пока они проснутся. «Мы сможем наладить торговлю?» «Мир наш очень зеленый и приветливый», — ответил я, вспоминая свои последние дни. «Там много солнца, зелени, голубого неба, улыбчивых людей умных и добрых товарищей». «Так и хорошо было бы», — задумчиво проговорил гном, а за ним стали останавливаться другие, чтобы послушать. «Но вот наладить отношения вряд ли получится», — оборвал я слушающих. «Дело в том, что сопряжение обычно длится совсем недолго, дня три. Поэтому у нас с вами крайне мало времени, чтобы завести семена и грунт и продумать, как вы будете себя и детей обеспечивать витаминами». «И как?» — никто не расходился, все смотрели на меня. «Завтра», — пообещал я. «Это все завтра, а сегодня — пир!» Но меня все равно постепенно облепили гномы. Сначала старейшины, затем, кто попроще. Обычные работяги останавливались подали, прислушивались, надеясь хоть что-то услышать. Дэзик откровенно скучал. Ему, конечно, воздавали честь, но все-таки я сильнее и сильнее перетягивал внимание на себя. Примерно через полчаса после того, как их принесли, очнулись Кьяра и Оралиус. Они оба сначала с жутким выражением озирались по сторонам, но затем понимали, где они, и вспоминали, что случилось. Однако я не дал им впасть в панику и отчаяние. Увидел, что они крутят головами, подошел и помог встать. «Все нормально», — ответил я на беззвучный вопрос Кьяры, заданный одними только глазами. «С гномами нам удалось подружиться. Проходите, располагайтесь, только на продукты сильно не налегайте и особо не отсвечивайте, ладно? Я пока наведу мосты». Девушка кивала, взяла Аралиуса за руку и усадила на дальний конец стола, где все тарелки с местной пищей уже опустели. «Скажите», — спросил седой старейшина с треугольной бородой, — «почему вы считаете, что сопряжение, как вы это назвали, продлится всего два-три дня?» «У нас уже такое было с другим миром», — пояснил я, оглядывая толпу, сидящую вокруг меня. Лица у всех были истощены, глаза запали, кожа бледная, как при болезни. «И там все продлилось три дня. Я не исключаю, что на этот раз все может быть иначе. Возможно, мы будем рядом лишь один день, а то и пять и шесть. Точно мне это неизвестно, но в любом случае надо торопиться». «А что ты нам предлагаешь?» — спросил другой старейшина. «Конкретно. Если совсем конкретно, — ответил я» то нам нужно с вами понять, где разбить теплицы и прочую картошку-моркошку. В моем мире я князь. У меня достаточно влияния, чтобы в считанные часы собрать вам все необходимое. Грунт, теплицы, семена, рассаду и прочее для начала сельскохозяйственной деятельности. Вы должны понять, куда нам все это нужно переправить, а самое главное, кто всем этим будет заниматься». «Но нам нельзя покидать», — начал был один из старейшин, который сидел даже не в первом ряду, поэтому я не очень его видел. «Это я уже слышал!» Мне нужно было донести до этих созданий, что им необходимы солнце и растительные витамины. «Но мы можем устроить небольшое поле с огородами прямо в горах, на пологом склоне или, например, на плато. С животноводством хуже, конечно, и не знаю, как помочь. Но раз у вас тут архары прыгают, то можно будет и приручить кого-то, имея пищевой ресурс». Они смотрели на меня такими глазами, словно не понимали половину слов или не верили своим ушам. Короче говоря, им было трудно воспринимать всю глубину информации. «Но если вы это сделаете...» — нерешительно начал один из старейшин, глядя мне прямо в глаза. «Если доставите сюда все, о чем говорите...» Он сделал паузу, видимо, подбирая слова, но потом понял, что не получится, поэтому выдал напрямик то, чем мы будем вам обязаны. И что вы захотите от нас? Просто ни рабов, ни... Стоп! Оборвал я его, пока он не надумал себе всяких глупостей и не успел убедить в них окружающих. Ничего мне от вас не нужно. Я помочь хочу, а не выгоду получить. Но нам бы была нужна их помощь, внезапно вмешался в наш разговор Оральвус, от которого я это точно не ожидал. Даже сейчас говорил он это, трясясь от ужаса. Попроси замену слугу. «Какую?» — не совсем понял я, чего от меня хочет инкуб, но видел слезы, стоящие у него в глазах, значит, дело важное. «Ты скажи, я подумаю, просить или нет?» «Подвал!» — со стоном произнес тот. «Нам бы подвал от бетона освободить. Он же заговорен, и его ничего не берет. Может, хоть они смогут?» «А это мысль!» — согласился я, так как меня и самого интересовал подвал. «Спасибо, что напомнил. Передам гномам». Но, конечно же, я не стал просить их раздолбить бетон в каком-то там подвале. Мне кажется, что они посмотрели бы на меня, как на идиота». «Скажите?» – спросил я, решив разодорить ребят. «А это правда, что гномы любой камень смогут раскрошить?» «Обязательно надо было сначала похвалить, чтобы взять их голыми руками». «Конечно!» – вперед ко мне пробился дородный бригадир шахтеров. «Не существует такой скалы, которая нам не поддалась бы». «Да просто мне сказали по поводу одного, как бы это сказать, камня, что разбить его вообще ничем невозможно!» Я внимательно следил за реакцией гнома, который даже прищурился от моих слов. «Я вот и подумал, может и правда есть что-то такое, что вам разбить не по силу?» а, -а, -а, а Громкий смех огласил пещеру, в которой проходил гномий пир. «Где этот камень? Мы с ребятами легко управимся!» «Только не сегодня!» Сказал ему старейшина, а затем добавил. «Сегодня отдыхаем», после чего повернулся ко мне и проговорил. «Хорошо, договорились. Вызов принят». Он-то мою хитрость понял и раскусил, но был вполне согласен на подобные условия. «Мама, мамочка!» — чуть слышно со слезами шептала Ралик. «Я вернусь к своим!» И вот тут произошел фурор, который превзошел все остальные события сегодняшнего дня на голову. Для гномов, разумеется. Гулка, цокая каблуками, в пещеру вошли шесть гномок, которых невозможно было принять за уставших заработавшихся женщин. Это были прелестные создания, напомаженные и вышкаленные на высоченных каблучищах и в платьях, которым по-любому приложила руку силикона. Она, кстати, шла сразу за ними. Видно, что очень гордая за девочек, но вместе с тем и чем-то расстроенная. Улучив момент, она практически сразу подошла ко мне». «Что-то не так», — быстро оглядываясь назад, чтобы убедиться, что ее подопечных никто не обижает. «Амулет не работает, точь... Точнее, он работает, но не отправляет на Олимп». Закончил я фразу за нее и увидел расширяющиеся глаза, практически лезущие на зеленый лоб. «А ты откуда знаешь?» — спросила она, когда наконец смогла говорить. «Ужас, Наха, абсолютно та же проблема», — печально ответил я и развел руками. — Если в случае с ним это еще могло быть просто совпадением или какой-то ошибкой, то раз у вас обоих подобное, значит, это масштабный сбой. Попробуй обратиться к Дзену, вдруг ответит. — А он тут? — она стала озираться по сторонам, но затем заявила. — Нам надо всем вместе, втроем это сделать, — решительно проговорила Силикона. — Но не сейчас. Пока мне нужно добить тут всех красотой моих девочек. Ты только погляди, какие крали, а! «Мне достаточно того, что приходится смотреть под ноги», — ответил я, и, видя, что собеседница меня не поняла, пояснил. «Столько слюны от гномов натекло, что скользко стало, а все от того, что на твоих подопечных пялятся. Ну ты молодец, прям преобразил их». «Ай, спасибо», — ответила она и махнула мне рукой. «Ладно, побегу, я ж только про Лим сказать хотела. Ужас нахуй привет». Понятно, что ближайшие час-два все внимание полностью было отдано гномкам-стражницам, из которых силикона создала красавец. Причем не только по канонам именно гном ей красоты, хотя по этим в первую очередь. Они оказались довольно миловидными девицами, только низенькими. Единственной, кому внимание досталось еще больше, так это самой силиконе. Другие девицы гномьего рода буквально взяли ее в окружение, упрашивая сделать с ними то же самое, но та всех их записывала на потом. В какой-то момент меня привлекли утробные всхлипы, раздающиеся из угла. Если среди гномов атмосфера и в самом деле стала приобретать вид праздника, хоть и немного тусклого, настроение, которое я чувствовал в углу, было прям похоронное, и я пошел туда». На груди грязных шкур сидела Тролиха Анара, плакала и причитала, размазывая слезы по лицу. «Вот так всегда», — говорила она, шумно сморкаясь прямо в ладонь, «у всех разошлись розы по кавалерам, одна моя не кошена!» И заревела. Мне ее стало жалко до ужаса. Ну, что я мог сделать? Оглядевшись по сторонам, я заметил, как нам пробивается силикон, а, судя по всему, тоже почувствовала чужое несчастье. «Это ужас, нах!» — спросила она меня, но, приглядевшись, поняла, что ошиблась, показала рукой, мол, не вмешивайся, а сама повернулась к тролихе. «Милочка моя, как же ты себя запустила-то, а? А как же ты хочешь быть востребованной?» «А чего делать-то? Для кого?» — с подбываниями спросила она. И пока силикона искала, что на это ответить, в разговор вступил я. «Как видишь, случается такое, что и мужики с неба падают». Проговорил я и развел руками, показывая, что всякое возможно. «Чем не повод начать за собой ухаживать?» «Да, а смысл?» Она махнула на меня своей лопищей. «Все равно ничего из того не вышло!» Силикона смекнула, о чем я и подхватила. «В этот раз не вышло, а в следующий все получится!» Она подошла к тролихе почти вплотную. «Пойдем, я помогу найти тебе твой образ. Вдруг следующим твоим встречным будет прекрасный тролль». «Мне не нужен прекрасный, хоть какой-нибудь!» Стонала троллиха, но между тем поднялась и уже следовала за богиней прочь с пещерой. «Только не забывай молиться Богу Рандому!» Проговорил ей след. «И вполне возможно, следующим на тебя действительно свалится с В следующие пару часов я наблюдал за действом, обусловленным потерей головы мужского населения гномьего народа. Бородатые одиночки так и кружили вокруг расфуфыренных девиц, которые еще сегодня утром считались страшилищами. Женатые гномы поглядывали на них тайком, за что получали лещей от своих дорогих супружниц. «Странно», — проговорил Кьяр, сидевшая теперь рядом со мной. Когда я пыталась их охмурить, они не поддались моим чарам. Я подумала, что все они влюблены, и поэтому на них не действует магия. Я вспомнил, как Оралиус пытался воздействовать на Дарью, и у него тоже ничего не вышло. Тогда он обосновал это тем, что девушка влюблена, и о таком надо бы предупреждать. «А это единственная причина, по которой может не сработать?» — спросил я, и от моего вопроса девушка физически дернулась. Затем она пристально посмотрела мне в глаза, словно пыталась прожечь насквозь взглядом. «Нет», — она покачала головой, не отрывая от меня глаз. «Но я до последнего натяялась, что это не другая причина». Я хотел спросить ее, что за причина, но отвлекся, потому что почувствовал, что мне молятся. Молилась Тролиха. Истого Ириана. Она желала, чтобы ей на голову свалился мужик, схожий с ней самой и одного вида. Пусть так и будет, проговорил я вслух, чувствуя, как утекают последние крохи Божественной благодати. Только все-таки не на голову, но пару себе найди обязательно. Когда Анара появилась в сопровождении силиконы под конец вечера, она, конечно, не произвела такого фурора, как девочки-гномки, но все равно это было совершенно другое создание. Отмытая, расчесанная, с чистыми ногтями и зубами, сияющей кожей, она смотрелась довольно импозантно. Ее лохмотья заменило летящее платье, а на ногах красовались туфли на каблучках. Короче, все, что можно сделать с тролихой в плане красоты за два часа, все было сделано. Все, мимо кого она проходила, оборачивались ей вслед, широко раскрыв глаза. И тут я понял, что многие просто не узнали Тролиху, с которой прожили бок о бок десять лет, когда она только вошла в пещеру после преображения. И в этот же момент с другой стороны пещеры послышалась какая-то возня. Оказалось, что это тяжело пыхтели гномы, везя вагонетку по тоннелю. Некоторые из находившихся внутри поспешили на подмогу, поэтому и возникло движение – Когда же тележку с бортиками везли в зал, стало ясно, что в ней покоится нечто огромное и волосатое, правда, не животное. Я улыбнулся, поняв, что привезли гномы. Мечты Анары сбылись. Усыпленного специальным порошком тролля привезли под конец праздника словно новогодний подарок специально по запросу одной страждущей одинокой барышни. Но, видимо, они не рассчитали дозу порошка, потому что тролль внезапно поднялся на тележке, звеня цепями, которыми его сковали гномы. «Я пришел, чтобы стать царем!» — вдруг заорал он, одновременно с этим пытаясь разорвать цепи. «Я пробился сквозь великие топи и должен занять трон подгорного царства, чтобы властвовать над этими горами безраздельно!» Глянув на Нару, я едва сдержался от смеха. Такая любовь читалась в ее глазах, что я не завидовал вновь прибывшему троллю. «Поклонитесь мне!» — продолжал буйствовать тролль. В то же время гномы застыли, не зная, как реагировать на это. Ни в чем не сомневалась лишь троллиха. Она быстрым шагом подошла к вагонетке, не забывая при этом вилять бедрами, и ударом огромного кулака просто вырубила тролля, причем не дождавшись, пока он договорит про то, что должен тут всем властвовать. Тот, гремя цепями, безвольно рухнул обратно в вагонетку, а Анара взяла ее и легко покатила одной рукой вслед за собой в отведенную ей пещеру. «Спасибо Богу Рандому! Последнее, что я услышал от нее!» Жданов проводил сеанс гипноза для Николая Туманова без особого удовольствия. Он даже решил, что это будет последний сеанс. Если он не принесет результатов, то Антон Павлович умоет руки. «Расскажите, пожалуйста», – проговорил ровным голосом, введя Туманова в состояние гипноза, – «как вы пристрастились к игре? Какие обстоятельства этому сопутствовали?» «Я пытался забыться», – монотонно и медленно ответил пациент. «Забыться от чего?» – поинтересовался врач, пытаясь подбирать более конкретные вопросы. «От каких-то чувств?» От чувства бесчестия, ответил тот. Вот как, проговорил Найтожданов, а что именно вас бесчестило, что вы хотели подавить? Да во всем виноват этот мелкий гад, Игорь, и Старый озеров тоже виновен. Монотонность сменилась обидой и надутыми губами. Виноват и в чем? Антон Павлович понимал, что движется по кругу, но ему казалось, что он вот-вот докопается до чего-то интересного. «Да если бы не они, я, может быть, и не-не», — продолжал жаловаться Николай Григорьевич. «Одна нагуляла а мне. На, воспитывай, имя свое давай. Это же позор. Конечно, мне надо было забыться. Я играл, начал играть, так становилось легче». «Кто нагулял? Кого?» Жданов понял, что уцепился за нужную ниточку. «Да этот гад! Он же от Джонкиной сестры!» Туманов говорил, чуть не плача. «А такой позор с княжеского достоинства никакими деньгами не смыть. Они меня ими подкупить хотели. Вот я и покатился по наклонной. Но я не виноват. Это все они. Они виноваты, что я играю». Антону Павловичу понадобилось несколько секунд, чтобы сопоставить факты, выданные ему Тумановым. «Так, Игорь, не ваш сын?» – спросил он внимательно глядя на пациента».